Глава шестая. Они переправились по мосту на тот берег и стали подниматься в гору. Дом еще не был виден, но Скарлет заметила голубоватый дымок, лениво славшийся над кронами высоких деревьев, и вдохнула аппетитный пряный запах, жарящихся на вертеле бараньих и свиных туш и горящих пекановых поленьев. Ямы для барбекю были вырыты еще с вечера, и в них медленно тлели багрово-алые поленя, над которыми на длинных вертелах висели туши. и жир с шипением капал на раскаленные угли. Скарлет знала, что ароматы, приносимые легким ветерком, долетают сюда из старой дубовой рощи за домом. Там, на невысоком пригорке, полого спускавшемся к розарию, Джон Уилкс обычно устраивал свои барбекю. Это было приятное тенистое местечко, куда более уютное, чем то, что облюбовали для своих пикников калверты. Миссис Калверт не любила приготовленного на вертелах мяса, И утверждала, что запах его не выветривается из комнат сутками, и ее гости обычно пеклись на солнце на небольшой открытой лужайке в четверти мили от дома. Но Джон Уилкс, славящийся на весь штат своим гостеприимством, действительно по-настоящему знал толк в таких вещах. Длинные столы, доски, положенные на козлы и покрытые тончайшими полотняными скатертями из Уилксовских кладовых, всегда устанавливались в густой тени. Вдоль столов простые скамейки без спинок, а для тех, кому скамейки могли оказаться не по вкусу, по всей поляне были разбросаны принесенные из дома стулья, пуфики и подушки. Туши жарились на вертелах в отдалении, так чтобы дым не обеспокоил гостей, и там же стояли огромные чугунные котлы, над которыми плавал сочный аромат соусов для мяса и подливки по-брауншвейкски. Не меньше дюжины негров бегали с подносами туда и сюда, обслуживая гостей, а за амбарами была вырыта еще одна яма для другого барбекю. Там обычно пировала домашняя прислуга, кучера и служанки гостей, наедаясь до отвала кукурузными лепешками, ямсом и свиными рубцами, столь дорогими сердцу каждого негра, а в сезон сбора овощей и арбузами. Почуяв вкусный запах свежих свиных шкварок, Скарлет чуть сморщила носик. Теша себя надеждой, что к тому времени, когда мясо будет готово, у нее уже разыграется аппетит. А пока что она была напичкана едой до отвала. И притом так затянута в корсет, что ежеминутно боялась как бы не рыгнуть. Этим можно было погубить все. Ведь лишь очень пожилые мужчины и дамы могли себе позволить такое, не упав в глазах общества. Подъем закончился, и белое здание открылось их глазам во всей гармонии своих безукоризненных пропорций. с высокими колоннами, широкими верандами и плоской кровлей, горделивая и радушная, как женщина, которая, зная силу своих чар, щедра и приветлива ко всем. Скарлетт любила двенадцать дубов за величавую спокойную красу, любила, казалось, ей сильнее даже, чем отчий дом. На полукружии широкой подъездной аллеи было уже тесно от экипажей и верховых лошадей. Гости громко приветствовали друг друга, спускаясь на землю из коляски или спрыгивая с седла. Черные слуги, взбудораженные, как всегда, приездом гостей, уводили лошадей на скотный двор, чтобы выпрячь их и расседлать. Тучи ребятишек, белых и черных, носились по свежей зелени газона, кто играл в чехарду, кто в пятнашки, и каждый хвалился перед другими, сколько и чего сможет съесть. Просторный во всю ширину дома холл был уже полон гостей, И когда коляска Охара остановилась у парадного входа, у Ускарлет зарябила в глазах. Девушки в ярких платьях с кринолинами, Словно пёстрый рой мотыльков, Заполняли лестницу, ведущую на второй этаж. Одни поднимались, другие спускались по ней, Обняв друг друга за талию, Или, перегнувшись через резные перила, Со смехом кричали что-то молодым людям, Стоявшим внизу в холле. В распахнутые настежь высокие стеклянные двери Видны были женщины постарше, В темных платьях, степенно сидевшие в гостиной, обмахиваясь веерами, они вели неспешную беседу о детях, о болезнях, о том, кто, когда и за кого вышел замуж и почему. В холле дворецкий Уилксов, том с серебряным подносом в руках, уставленным высокими бокалами, учтиво улыбаясь и кланяясь, обносил напитками молодых людей в светло-серых и светло-коричневых бриджах и тонких сгофрированными манишками рубашках. Залитая солнцем веранда перед домом была заполнена гостями. Похоже, съехались со всей округи, подумала Скарлетт. все четверо братьев Тарлтонов вместе с отцом стояли, прислоняясь к высоким колоннам. Близнецы Стюарт и Брент, поодаль, неразлучный, как всегда, бойт и том возле отца. Мистер Калверт стоял подле своей жены Янки, у которой даже теперь, после пятнадцати лет, прожитых в Джорджии по-прежнему был какой-то неприкаянный вид. Ему было неловко за нее. И потому все старались быть с ней как можно любезнее и предупредительнее, и все же никто не мог забыть, что помимо изначальной, совершенной ею в момент появления на свет ошибки, она была еще и гувернанткой детей мистера Калверта. Сыновья Калверта, Рейфорд и Кейт, тоже были здесь со своей шальной белокурой сестрицей Кэтлин, уже принявшейся поддразнивать смуглолицего Джо Фонтейна и очаровательную Салли Монро, которую прочили ему в жены. Алекс и Тони Фонтейны что-то нашептывали в уши Димити Монро, и она то и дело прыскала со смеху. Здесь были семьи, прибывшие издалека из Лавджоа за десять миль отсюда, и из Фейтвилла, и Джонсборо, и даже несколько семейств из Атланты и Мейкона. Толпа гостей, казалось, заполнила дом до отказа, и над ней, то чуть затихая, то усиливаясь, звучал неумолчный гул голосов, пронзительные женские возгласы, смех. На ступеньках веранды стоял Джон Уилкс, стройный, седовласый, излучая радушие, столь же неизменно теплое, как и летнее солнце Джорджии. Рядом с ним милочка Уилкс, получившая это прозвище из-за своей неискоренимой привычки ко всем, начиная с отца и кончая последним негром на плантации, обращаться не иначе, как с присовокуплением этого ласкового словечка, вертелась от волнения во все стороны, улыбалась и нервно хихикала, принимая гостей. Суетливое и неприкрытое стремление Милочки понравиться каждому мужчине, попавшему в поле ее зрения, особенно бросалось в глаза по сравнению с исполненными достоинства манерами ее отца, и у Скарлетт мелькнула мысль, что, пожалуй, в словах миссис Старлтон есть все же какая-то доля правды. В этом семействе красота досталась в удел только мужчинам. Густые золотисто-бронзовые ресницы, так красиво обрамлявшие светло-серые глаза Джона Уилкса и Эшли, выродились в редкие бесцветные волоски, украшавшие веки Милочки и ее сестры Индии. Это почти полное отсутствие ресниц придавало глазам Милочки какое-то сходство с кроличьими, а про Индию говорить нечего, она была просто некрасивой все тут. Индии нигде не было видно, но Скарлет знала, что она, скорее всего, на кухне. отдает последние распоряжения по хозяйству. «Бедняжка Индия», — подумала Скарлет. — «после смерти матери на нее обрушилось столько дел по дому, что, конечно, где уж ей было поймать жениха? Хорошо хоть, что Стюарт Тарлтон подвернулся, а если он находит меня красивее ее, я-то здесь перед чем?» Джон Уилкс спустился с феранды, чтобы предложить Скарлет руку. Выходя из коляски, Скарлет видела, как Сьюлин расцвела улыбкой. «Верно заприметила среди гостей Фрэнка Кеннеди», — подумала Скарлетт. «Нет ж, у меня будет жених получше этой старой девы в штанах», — высокомерно решила она, не забыв при этом поблагодарить Джона Уилкса улыбкой. А Фрэнк Кеннеди уже спешил к коляске, чтобы помочь Сьюлин, и Скарлетт захотелось дать сестре пинка взад, потому что Сьюлин загораживал ей дорогу. «Конечно, у Фрэнка Кеннеди столько земли, как ни у кого в графстве», и очень может быть, что у него доброе сердце, но какое все это имеет значение, когда ему уже стукнуло сорок, и у него жидкая рыжеватая бороденка, хилый вид и какая-то странная, суетливая, как у старой девы, манера держать себя. Тем не менее, вспомнив выработанный ею план действий, Скарлетт подавила в себе чувство брезгливого презрения и одарила Фрэнка такой ослепительной улыбкой, что он на мгновение застыл на месте, с протянутой к Сьюлин рукой обрадована и оторопела, глядя на Скарлет. Скарлет, продолжая мило болтать с Джоном Уилксом, окинула взглядом толпу гостей в надежде увидеть среди них Эшли, но его на веранде не было. Со всех сторон раздались приветствия, а Стюарт и Брент тотчас направились к ней. Барышни Манро начали ахать и охать, разглядывая ее платье. И вскоре она уже была окружена, и все что-то восклицали, стараясь перекричать друг друга, и шум все рос и рос, Но где же Эшли? И Мелани? И Чарльз?» Она посматривала украдкой по сторонам и старалась незаметно заглянуть в холл, откуда доносились взрывы смеха. Смеясь, болтая и время от времени бросая взгляд то в сад, то в холл, она заметила, что какой-то незнакомый мужчина, стоя несколько поудаль от остальных гостей, не сводит с нее глаз и так холодно беззастенчиво и разглядывает, что это невольно заставляло насторожиться. Она испытала странное смешанное чувство. Ее женское тщеславие было польщено, ведь она явно привлекла к себе внимание незнакомца. Но к этому примешивалось смущение, так как она вдруг отчетливо осознала, что лиф ее платья вырезан слишком глубоко. Незнакомец был уже не юноша, высокий, атлетически сложенный мужчина, на вид лет тридцати пяти, не меньше. Скарлет подумала, что ни у кого не видела таких широких плеч, такой мускулистой фигуры, Пожалуй, даже слишком мускулистый для человека из общества. Когда глаза их встретились, незнакомец улыбнулся, и в его белозубой улыбке под темной ниточкой усов ей почудилось что-то хищное. Он был смугл, как пират. И в его темных глазах она прочла откровенный вызов, словно его пиратский взгляд видел перед собой судно, которое надо взять на абордаж, или женщину, которой надо овладеть. Взгляд был спокойный и дерзкий. и когда незнакомец насмешливо и нагло улыбнулся ей, у нее перехватило дыхание. Она понимала, что такой взгляд оскорбителен для женщины и была раздосадована тем, что не чувствовала себя оскорбленной. Она не знала, кто он, но одно было бесспорно. Этот высокий лоб, тонкий орлиный нос над крупным ярким ртом, широко расставленные глаза, да, несомненно, в чертах его смуглого лица чувствовалась порода. Она отвела взгляд, не ответив на его улыбку, и в тот же миг отвернулся и он, услышав, как кто-то его окликнул. «Ред! Ред Батлер! Идите сюда! Я хочу представить вас самой жестокосердной девушке в Джорджии!» Ред Батлер. Что-то знакомое прозвучало в этом имени, что-то приятно щекочущее любопытство и смутно связанное с чем-то скандальным. Но мысли ее были полны Эшли, и она тотчас выбросила все это из головы. — Мне надо подняться наверх, поправить прическу, — сказала она Стюарту и Бренту, которые старались оттеснить ее от толпы гостей и увлечь в сторону. — А вы, мальчики, ждите меня здесь и не вздумайте скрыться куда-нибудь с другой девушкой. Не то я рассержусь. Скарлетт видела, что со Стюартом сегодня не оберешься хлопот. Если она вздумает пофлиртовать с кем-нибудь другим, он был уже изрядно пьян, и на лице его появилось не раз виденное ею нахальное выражение «не предвещавшее добра». Ясно, он будет нарываться на драку. Она немного постояла в холле, поболтала со знакомыми, поздоровалась с Индией, которая появилась, наконец, из задних комнат, вся встрепанная, с капельками пота на лбу. Бедняжка, как это ужасно! Иметь такие бесцветные волосы и ресницы, такой тяжелый упрямый подбородок. Да еще двадцать лет за плечами и перспектива остаться в старых девах в придачу. Интересно, очень ли задело Индию то, что она увела у нее Стюарта? Все говорят, будто она до сих пор любит его, но разве можно знать наверняка, что у этих Уилксов на уме? Во всяком случае, Индия ничем не дала Скарлетт понять, насколько ей это больно, и держала себя с ней совершенно так же, как всегда, любезно и чуточку отчужденно. Приветливо поздоровавшись с Индией, Скарлетт стала подниматься по широкой лестнице. И услышала, как кто-то робко ее окликает. Обернувшись, она увидела Чарльза Гамильтона. Это был очень миловидный юноша, небрежные завитки каштановых кудрей над высоким белым лбом и темно-карие глаза, нежные и чистые, как у шотландской овчарки. Одет он был элегантно, в черный сюртук и горчичного цвета брюки. Поверх белой рубашки с плаеной грудью был повязан широкий модный черный галстук. Когда Скарлетт обернулась к нему, щеки его слегка зарделись. Чарльз Гамильтон был всегда застенчив с девушками. И, как всех застенчивых мужчин, его особенно влекли к себе живые, задорные девушки, всегда и везде чувствующие себя непринужденно. Такие, как Скарлетт. Обычно она не уделяла ему внимания, ограничиваясь какой-нибудь вскользь брошенной вежливой фразой, и он был ошеломлен. Когда, сияя обворожительной улыбкой, она протянула ему обе руки. — О, Чарльз Гамильтон, вы убийственно хороши сегодня, мой дорогой. Вручаясь, вы нарочно приехали из Атланты, чтобы разбить мое бедное сердечко. Сжимая ее горячие маленькие ручки, глядя в беспокойные зеленые глаза, Чарльз пробормотал что-то, заикаясь от волнения. Никто еще не обращался к нему с такими речами. Правда, ему случалось слышать, как девушки говорили такое другим мужчинам, однако ему никогда. Почему-то все они относились к нему как к младшему брату. Были всегда приветливы с ним, но не давали себе труда хотя бы подразнить его. Ему ужасно хотелось, чтобы девушки шутили и кокетничали с ним, как с другими юношами, зачастую менее красивыми и обладающими меньшими достоинствами, нежели он. Бывало, правда, нечасто, что они с снисходили и до него, но в этих случаях на него нападала странная немота. Он не знал, о чем с ними говорить, не мог подобрать слов, смущался и мучительно страдал. А потом, лежа, ночью, без сна, перебирал в уме всевозможные галантные шутки и различные подходящие к случаю комплименты. Но ему редко удавалось употребить их, так как девушки обычно после двух-трех неудачных попыток оставляли его в покое. и даже с Милочкой, которая знала, что им предстоит пожениться, после того, как он, будущий осенью, вступит во владение своей долей имения, Чарльз был робок и молчалив. Временами у него возникало не слишком окрыляющее ощущение, что ее откровенное кокетство и собственническая манера держаться с ним вовсе не делают ему чести. «Она так помешана на мальчишках», — думал он, — что вела бы себя точно так же с любым, кто дал бы ей для этого повод. Мысль, что Милочка станет его женой, совсем не приводила его в восторг. Эта девушка отнюдь не пробуждала в нем тех страстных романтических порывов, которые, если верить его любимым романам, должен испытывать влюбленный жених. Чарльзу всегда рисовалось в мечтах, что его полюбит какая-нибудь полная жизни огня и задорного лукавства красотка. И вот... Перед ним стоит смеющаяся Скарлетт О'Хара и утверждает, что он разбил ей сердце. Он мучительно старался придумать что-нибудь в ответ и не мог. И был молча благодарен ей за то, что она продолжала болтать, освобождая его от необходимости поддерживать разговор. Это походило на сон или на сказку. А теперь ждите меня здесь, потому что я хочу, чтобы на барбекю вы были возле меня. Тут она, взмахнув темными ресницами, опустила зеленые глаза долу, на щеках ее заиграли ямочки, а с ярких губ слетели совершенно уж непостижимые слова. И не вздумайте волочиться за другими девушками, не то я стану жутко вас ревновать. — Не буду. Едва нашел он в себе силы пробормотать, никак не подозревая, что в эту минуту казался ей похожим на теленка, которого ведут на заклание. Легонько стукнув его сложенным веером по плечу, она отвернулась, и взгляд ее снова задержался на человеке по имени Рат Батлер, стоявшем позади Чарльза, в стороне от всех. По-видимому, он слышал их разговор от слова до слова, потому что насмешливо улыбнулся, снова окинув ее взглядом всю с головы до пятой, притом так нахально, как никто не позволял себе ее разглядывать. — Пропади ты пропотом. возмущенно ругнулась про себя Скарлетт, прибегнув к излюбленному выражению Джералда. Смотрит так, словно словно я стою перед ним на И, тряхнув локонами, она стала подниматься по лестнице. В спальне, где все побросали свои накидки и шали, она увидела Кэтлин, которая охорашивалась перед зеркалом и покусывала губы, чтобы они порозовели. К поясу у нее были приколоты розы, в тон ее румяным щечком, васильковые глаза лихорадочно блестели от возбуждения. «Кэтлин, кто этот гадкий тип по фамилии Батлер?» — спросила Скарлетт, совершенно безуспешно стараясь подтянуть край лифа повыше. «Как? Разве ты не знаешь?» Покосившись на дверь в соседнюю комнату, где Дилси и нянька Уилксов чесали языки, она зашептала возбужденно. «Мистер Уилкс!» Верно чувствует себя ужасно, принимая его в своем доме. Но получилось так, что он гостил у мистера Кеннеди в Джонсборо. Что-то насчет покупки хлопка и мистеру Кеннеди Ничего не оставалось, как взять его с собой. Не мог же он уехать и бросить гостя. А чем он, собственно, пришел с Ника Двору? Дорогая, его ж не принимают. Ах, вот как, конечно. Скарлетт никогда еще не бывавшая под одной крышей с человеком, которого не принимают в обществе, промолчала, стараясь определить свое к нему отношение. Ощущение было остро волнующее. А что он такое натворил? Ах, у него совершенно чудовищная репутация. Его зовут Ред Батлер, он из Чарльстона и принадлежит к одному из лучших семейств города. Но никто из его близких с ним даже не разговаривает. Кэрро рассказывала мне о нем прошлым летом. Он с ней не в родстве, но ей все о нем известно, как, впрочем, и всем другим. Его выгнали из Вестпойн, Ты можешь себе представить. Из-за такие проделки, которые просто не для ее ушей. Ну, а потом произошла эта история с девчонкой, на которой он не пожелал жениться. — Какая история? Расскажи. — Дорогая, дню да что ты ничего не знаешь? Кэро все рассказала мне еще в прошлом году. Ее маму хватил бы удар, узная она, что Кэру посвящена в эти сплетни. Понимаешь, этот мистер Батлер как-то раз под вечер повез одну чарльстонскую девицу кататься в кабриолете. Кто это, девица, не говорят, но я кое о чем догадываюсь. Она, конечно, не из очень хорошего общества, иначе не поехала бы с ним кататься в такой поздний час беспровожатой. И вообрази, моя дорогая, они пропадали где-то почти всю ночь до утра. Потом возвратились домой пешком и объяснили, что лошадь понесла, разбила кабриолет, а они заблудились в лесу. И как ты думаешь, что? — Ничего не думай, продолжай. — Нетерпеливо потребовала Скарлет, ожидая услышать самое ужасное. На следующий день он отказался на ней жениться. — разочарованно протянула Скарлет. — Заявил, что он ее и пальцем не тронул, и не понимает, почему должен на ней жениться. Ну, и ее брат, понятно, вызвал его на дуэль, а он сказал, что предпочитает получить пулю в лоб, чем дуру в жены. Словом, они стрелялись, и мистер Батлер ранил брата этой девицы, и тот умер, а мистеру Батлеру пришлось покинуть Чарльстон, и его теперь не принимают в домах. Торжественно и как раз вовремя Закончила Кэтлин, так как в дверях уже появилась Дилси. Поглядеть, в порядке ли туалет ее молодой госпожи? — У нее был ребенок, — прошептала Скарлетт на ухо Кэтлин. Эту мысль Кэтлин отвергла, очень решительно помотав хорошенькой головкой. — Но, тем не менее, ее репутация погибла, — также шепотом ответила она. — Хорошо бы сделать так, чтобы Эшли скомпрометировал меня, — неожиданно мелькнула Скарлетт в голове. Он-то слишком джентльмен, чтобы не жениться. Но против воли она почувствовала в душе нечто вроде уважения к мистеру Бэттлеру от того, что он отказался жениться на дуре. Скарлет сидела на высоком пуфике розового дерева в тени старого дуба за домом. Кончик зеленой софьяновой туфельки на два дюйма, ровно настолько, сколько допускали правила приличия, высовывался из-под зеленой пены валанов и оборотчик. В руке у нее была тарелка с едой, к которой она почти не притронулась. Семеро кавалеров окружали ее плотным кольцом. Прием гостей был в самом разгаре. В весеннем воздухе стоял гомон веселых голосов, смех, звон серебра, фарфора, густой крепкий запах жареного мяса и душистых подливок. Временами легкий ветерок, изменив направление, приносил струйки дыма от длинных полных углей и ям и производил среди дам шутливый переполох. всякий раз сопровождавшийся энергичной работой пальмовых вееров. Большинство девушек разместилось вместе со своими кавалерами на длинных скамейках за столами, но Скарлетт, рассудив, что у каждой девушки только две руки, и она может посадить на скамейку только двух кавалеров, по одну руку и по другую, решила сесть по и собрать вокруг себя столько кавалеров, сколько удастся. Увитая зеленью беседка была отведена для замужних дам, чьи темные платья чинно оттеняли царившую вокруг пестроту и веселье. Замужние женщины, независимо от возраста, всегда, по обычаю юга, держались особняком, в стороне от шустроглазых девиц, их поклонников и неумолчного смеха. Все от бабули Фонтейн, страдавшей отрыжкой и не скрывавшей этого, пользуясь привилегией своего возраста, до семнадцатилетней Элис Монро. носившей своего первого ребенка и подверженные приступам тошноты, сблизив головы оживленно обсуждали чьи-то родословные и делились акушерскими советами, и это придавало таким собраниям познавательный интерес и увлекательность. Мельком взглянув в их сторону, Скарлетт презрительно подумала, что они похожи на стаю жирных ворон. «Жизнь замужней женщины лишена развлечений». У Скарлетт не возникло даже мысли о том, что, выйдя замуж за эшляном, механически переместиться в общество степенных матрон в тусклых шелках, и сама в таком же тусклом шелковом платье будет также степенно восседать в беседках и гостиных, не принимая участия в играх и развлечениях. Подобно большинству своих сверстниц, она не уносилась мечтами дальше алтаря. К тому же в эту минуту она чувствовала себя слишком несчастной, чтобы предаваться отвлеченным рассуждениям. Опустив глаза в тарелку, она привередливо ковыряла ложечкой воздушный пирог, проделывая это с таким изяществом и полным отсутствием аппетита, что бесспорно заслужил бы одобрение мамушки. Да, она чувствовала себя глубоко несчастной, невзирая на небывалое изобилие поклонников. По какой-то непонятной ей причине выработанный накануне ночью план Во всем, что касалось Эшли, потерпел полный крах. Ей удалось окружить себя толпой поклонников, но Эшли не было в их числе, и страхи, терзавшие ее вчера, ужели вновь, заставляя сердце то бешено колотиться, то мучительно замирать, а кровь то отливать от щек, то обжигать их румянцем. Эшли не сделал ни малейшей попытки присоединиться к ее свите. Она не имела возможности ни секунды побыть с ним наедине, да в сущности после первых приветствий они не перемолвились ни единым словом. Он подошел поздороваться с ней, когда она спустилась в сад за домом, но подошел под руку с Мелани, чья голова едва достигала ему до плеча. Это было крохотное хрупкое существо, производившее впечатление ребенка, нарядившегося для маскарада в огромный кринолин своей матери. Застенчивое, почти испуганное выражение огромных карих глаз еще усиливало эту иллюзию. Пушистая масса курчавых темных волос была безжалостно упрятана на затылке в сетку, а спереди разделена на прямой пробор, так что две гладкие пряди, обравлявшие лоб, сходились над ним под острым углом, подчеркивали своеобразный овал ее чуточку слишком широкоскулого, чуточку слишком заостренного к подбородку лица, что придавало ему сходство с сердечком. Застенчивое это лицо было по-своему мило, хотя никто не назвал бы его красивым. К тому же ни одна из обычных женских уловок не была пущена в ход, чтобы сделать его привлекательней. Мелани казалось, да такой она и была, простой, как земля, надежной, как хлеб, чистый, как водоручья. Но эта миниатюрная, неприметная с виду семнадцатилетняя девочка Держалась таким спокойным достоинством, что выглядела старше своих лет, и было в этом что-то странно трогательное. Пышные оборки светло-серого платья из аргандии, перетянутого вишневым атласным поясом, скрывали еще по-детски не оформившуюся фигурку, а желтая шляпа с длинными вишневыми лентами отбрасывала золотистый отблеск на нежное, чуть тронутое загаром лицо. На висках возле самых глаз тяжелые подвески с золотой бахромой были пропущены сквозь ячейки, стягивавшие волосы сетки, и золотые блики играли в карих глазах, ясных, как гладь лесного озера, когда сквозь воду просвечивает желтизна упавших на дно осенних листьев. Мелани застенчиво-ласково улыбнулась Скарлет и похвалила ее зеленое платье, а Скарлет едва нашла в себе силу что-то учтиво проговорить в ответ. Так страстно хотелось ей остаться наедине с Эшли. И с этой минуты Эшли сидел на скамеечке у ног Мелани, в стороне от остальных, и улыбался ей своей тихой, мечтательной улыбкой, которую так любила Скарлет. И в довершении всего улыбка эта зажигала искорки в глазах Мелани, отчего она становилась почти хорошенькой, и даже Скарлет не могла этого не признать. Когда Мелани смотрела на Эшли, ее простенькое личико светилось таким внутренним огнем, какой порождается только любовью. И если глаза — зеркало души, то Мелани Гамильтон являла тому самый яркий пример. Скарлет старалась не глядеть на этих двоих и все же не могла удержаться. И всякий раз, посмотрев в их сторону, она удваивала свои старания казаться веселой и заливалась смехом, и дразнила своих кавалеров, и отпускала смелые шутки, и в ответ на их комплименты так задорно трясла головой, что серьги у нее в ушах отплясывали какой-то буйный танец. «Вздор, вздор!» — твердила она и заявляла, что ни один из ее поклонников не говорит ни слова правды и клялась, что никогда не поверит ни единому слову, сказанному мужчиной. Но Эшли, казалось, просто не замечал ее присутствия. Он видел только Мелани, разговаривал только с ней, сидя на скамеечке и глядя на нее снизу вверх, а Мелани, опустив глаза, смотрела на него и не таясь. Лучилась счастьем от того, что именно она его избранница. И Скарлетт была несчастна. Со стороны же все выглядело так, словно на свете не могло быть девушки счастливее ее. Она бесспорно была царицей этого сборища, центром всеобщего внимания. Успех, которым она пользовалась у мужчин, и зависть, не давшая девушек, в любое другое время доставили бы ей Несказанную радость. Чарльз Гамильтон, окрыленный ее вниманием, занял твердую позицию по правую ее руку, и даже объединенных усилий близнецов оказалось недостаточно, чтобы вытеснить его оттуда. В одной руке он держал веер Скарлетт, в другой — свою тарелку с куском жаркова, к которому он даже не притронулся, и его глаза упорно избегали взгляда, готовый расплакаться от обиды милочки. Кейд небрежно развалился на траве слева от Скарлет, время от времени дергая ее за юбку, чтобы привлечь к себе внимание и бросая испепеляющие взгляды на Стюарта. Он успел обменяться с близнецами довольно грубыми эпитетами, и атмосфера становилась все более накаленной. Фрэнк Кеннеди суетился вокруг Скарлет, словно наседка вокруг своего единственного цыпленка и то и дело бегал от дуба к столу и обратно, притаскивая различные деликатесы, будто для этого мало было дюжин и сновавших туда еще дослуг, в результате чего выдержка и хорошее воспитание изменились Юлин, и она, не скрывая своего возмущения, в бешенстве смотрела на Скарлетт. У малютки Керрин глаза были полны слез, ибо, выпреки утренним заверениям Скарлетт, Брент ограничился тем, что воскликнул «Хелло, малышка!», дернул ее за ленточку в волосах и перенес все свое внимание на Скарлетт. Обычно он бывал очень внимателен, к Кэрин, и держался с такой шутливой почтительностью, что она втайне предавалась мечтам о том дне, когда ей позволено будет сделать парадную прическу, надеть длинную юбку и причислить Брента к разряду своих поклонников. А теперь похоже было, что им полностью завладела Скарлетт. Барышня Монро, умело скрывая свою обиду на изменивших им смуглых братьев Фонтейнов, все же были явно раздражены тем, что Тони и Алекс торчат под дубом и всячески норовят протиснуться поближе к Скарлетт, как только кто-нибудь покинет свой пост возле нее. Своё возмущение поведением Скарлетт девицы и Монро протелеграфировали Хэтти Тарлтон, слегка, но выразительно подняв брови. «Бесстыдница!» — был единодушный молчаливый приговор. Все три юные леди раскрыли, как по команде свои кружевные зонтики, заявили, что они уже вполне сыты, спасибо за угощение, и, взяв под руку находившихся поблизости молодых людей, громко прощебетали о своем желании прогуляться к ручью и к полюбоваться розами. Этот стратегический демарш, по всем правилам военного искусства, не прошел незамеченным ни для одной из присутствующих дам, но не привлек к себе внимания ни одного из мужчин. Скарлет усмехнулась, увидев, как под предлогом обозрения предметов, знакомых всем с детских лет, трое мужчин были насильно выведены из-под огня ее чар, и быстро скосила глаза в сторону Эшли. Заметил ли он, что произошло? Но он, закинув голову и играя концом вишневого пояса, смотрел на Мелани и улыбался ей. Сердце Скарлет болезненно сжалось. Она почувствовала, что с удовольствием вонзила бы свои ноготки в это бледное личико и расцарапала бы его в кровь. Оторвав взгляд от Мелани, она увидела Ретта Батлера. Он стоял в стороне и разговаривал с Джоном Уилксом. Он, должно быть, наблюдал за ней. И когда их глаза встретились, откровенно рассмеялся ей в лицо. У Скарлетт возникло странное тягостное ощущение, что этот человек, для которого закрыты двери хороших домов, — Единственный из всех присутствующих догадывается о том, что кроется под ее отчаянной напускной веселостью и забавляется, словно получает от этого какое-то желчное удовольствие. Она была бы не прочь расцарапать физиономию и ему. — Скорее бы уж все это кончилось, — подумала Скарлет. Когда девчонки подымутся наверх и лягут и вздремнуть перед балом, я останусь внизу и подкараулю Эшли. Конечно же, он не мог не заметить, каким я пользуюсь сегодня успехом. И она снова стала утешать себя, снова возрождать в себе надежды. В конце концов, Эшли не мог не оказывать внимания Мелани, ведь она же его кузина. А поскольку на нее никто смотреть не хочет, ей бы пришлось просидеть все время одной, не придет вовремя ей на выручку. Эта мысль помогла ей воспрянуть духом, и она с удвоенным усердием принялась обольщать Чарльза. который не сводил с нее загоревшегося взора своих карих глаз. Это был фантастический, сказочный день в жизни Чарльза. И он, сам еще того не понимая, мгновенно влюбился в Скарлет по уши. Это новое чувство так захватило его, что образ Милочки растаял где-то в туманной дали. Милочка была сереньким воробушком, а Скарлет многоцветной калибри.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 Янки-мошенники, мы разобьем их за один месяц. Да один южанин стоит двадцати янки. Мы их так проучим, они нас долго не забудут. А вы помните, как мистер Линкольн оскорбил наших уполномоченных? Надо ну да, заставил их торчать там неделями. И все уверял, что эвакуирует Самтер. Они хотят войны. Но мы так накормим их войной, будут сыты по горло. И заглушая весь этот голдеж, гремел зычный голос Джеральда. право юга, черт побери!» — снова и снова долетала до Скарлетт. Джеральд, в отличие от дочери, наслаждался. Он был в своей стихии. Выход из союза, война — все эти слова давно набили у Скарлетта скоменно. Но сейчас она начинала испытывать к ним даже острую ненависть, потому что для нее они значили только одно. Теперь мужчины будут часами торчать там и держать друг перед другом воинственные речи, и ей не удастся завладеть Эшли. И никакой к тому же не будет войны. И все они прекрасно это знают. Им просто нравится ораторствовать и слушать самих себя. Чарльз Гамильтон не встал, когда все поднялись. Новое чувство придало ему смелости. И, оказавшись в какой-то мере наедине со Скарлет, он придвинулся к ней ближе и прошептал: Мисс Охара, я. я уже принял решение. Если в самом деле начнется война, я отправлюсь в Южную Каролину вступлевых войска. Говорят, что мистер. Уэйт Хэмптон создает там кавалерийский отряд, и я хочу служить под его началом. Он замечательный человек и был лучшим другом моего покойного отца. Что по его мнению должна я теперь сделать? Трижды прокричать ура? Подумала Скарлет, так как Чарльз шептал все это с таким заговорщическим видом, словно открывал ей свою самую сокровенную тайну. Не находя слов для ответа, она просто смотрела на него, изумляясь глупости мужчин, которые думают. что такие вещи могут представлять интерес для женщин. Он же решил, что она ошеломлена, но молча одобряет его, и, осмелев еще больше, продолжал скороговоркой: Если я так поступлю, вы вы будете огорчены, мисс Сухара? — Я буду каждую ночь орошать слезами мою подушку, — сказала Скарлетт, желая пошутить. Но он принял ее слова всерьез и покраснел от удовольствия. Сам поражаясь своей смелости и неожиданной благосклонности, Скарлетт он ощупал ее руку меж складками платья и пожал. Вы будете молиться за меня? Боже, какой дурак! со злостью подумала Скарлетт и украдкой скосила глаза в надежде, что кто-нибудь избавит ее от продолжения этой беседы. Будете? Ну как же, конечно, мистер Гамильтон трижды переберу четки, отходя ко сну. Чарльз быстро поглядел по сторонам. Почувствовал, как напряглись у него мускулы и затаил дыхание. Они, в сущности, были одни. И такого случая могло больше не представиться. И даже если судьба будет снова так же к нему благосклонна, в другой раз у него может не хватить духу. — Миссухара, я должен вам что-то сказать. Я люблю вас. — А что? — машинально переспросила Скарлет, стараясь за группой громко разговаривавших мужчин разглядеть Эшли, все еще сидевшего у ног Мелани. — О да, люблю. Восторженно прошептал Чарльз, окрыленный тем, что Скарлетт не расхохоталась, не взвизгнула и не упала в обморок, что, по его мнению, обязательно происходит с девушками при подобных обстоятельствах. — Я люблю вас, вы самая... самая... — и тут впервые в жизни у него вдруг развязался язык. — Вы самая красивая, самая добрая, самая очаровательная девушка на свете. Вы обворожительны, я люблю вас всем сердцем. Я не смею помыслить о том, чтобы вы могли полюбить такого ничем не замечательного человека, как я. Но если вы, дорогая мисс Сохара, подадите мне хоть искру надежды. Я сделаю все, чтобы заслужить вашу любовь. Я...» Чарльз умолк, будучи не в состоянии придумать никакого подвига, достаточно трудного, чтобы он мог послужить доказательством глубины его чувства, и сказал просто «Я прошу вас стать моей женой». При слове «женой» Скарлетт показалось, что ее внезапно сбросили с облаков на землю. В эту минуту она в мечтах уже видела себя женой Эшли и потому с плохо скрытым раздражением взглянула на Чарльза. Нужно же, чтобы этот глупый теленок навязывался ей со своими чувствами именно в тот день, когда у нее ум за разум заходит от тревоги. Она взглянула в Карие полные мольбы глаза, и не сумела прочесть в них ни первой робкой любви, делавшей их прекрасными, ни преклонения перед нашедшим свое живое воплощение идеалом, ни нежности, ни восторженной надежды на счастье, горевшей как пламя. Для Скарлетт было не вновь выслушивать предложения руки и сердца, притом от куда более привлекательных, на ее взгляд, мужчин, чем этот Чарльз Гамильтон. И у каждого из них хватило бы деликатности не заниматься этим на барбекю, когда голова у нее была забита своими, несравненно более важными проблемами. Она видела перед собой просто двадцатилетнего мальчишку, заливавшегося краской от смущения и выглядевшего крайне глупо. Ее так и подмывало сказать ему, какой у него нелепый вид. Но наставления Эллен невольно сделали свое дело, и она, по привычке скромно опустив глаза, машинально пробормотала подобающие для такого случая слова. — Мистер Гамильтон, Я, разумеется, высоко ценю честь, которую вы оказали мне, прося стать вашей женой. Но это такая для меня неожиданность, что, право, я не знаю, что вам ответить. Это был изящный способ, не задевая самолюбие поклонника, не дать ему сорваться с крючка, и Чарльз проглотил приманку с ретивостью неофита. «Я готов ждать целую вечность. Пусть это будет лишь тогда, когда у вас не останется сомнений. О, мисс Охара, пожалуйста, скажите, могу ли я надеяться?» — Хм, — произнесла Скарлетт, чей острый взгляд приметил, что Эшли не присоединился к мужчинам, чтобы принять участие в разговоре о войне, и все так же продолжает с улыбкой глядеть снизу вверх на Мелани. Если бы этот домогающийся ее руки дурачок помолчал с минуту, может быть, ей удалось бы услышать, о чем они там беседуют. Ей это просто необходимо. Почему с таким интересом смотрит сейчас Эшли на Мелани? Что могла она сообщить ему особенного? — Восторженное бормотание Чарльза заглушало их голоса. — Ах, получите! — прошепела Скарлетт, машинально сжав его руку и даже не поглядев на него. Обиженный, ошеломленный Чарльз покраснел еще сильнее, но тут он заметил, что взгляд Скарлетт прикован к его сестре и облегченно вздохнул. Скарлетт, конечно, просто боится, как бы его слова не долетели до чьих-нибудь ушей. Она, естественно, смущена, ее природная стыдливость задета, и она в ужасе, что их разговор может быть услышан. Мужская гордость взыграла в Чарль здесь небывалой до да то ли силой, ведь впервые в жизни он сумел смутить девушку. Ощущение было захватывающим. Он постарался придать лицу выражение небрежного безразличия и украдкой сжал в свою очередь руку Скарлетт, показывая, что он человек светский, все понимает, и не в обиде на нее. она даже не заметила его пожатия. так как в эту минуту до нее отчетливо долетел нежный голосок Мелани. Бесспорно, главное — орудие ее чар. — Боюсь, я никак не могу согласиться с вами. Мистер Такерей, циник. Мне кажется, ему далеко до мистера Диккенса. Вот тот уж истинный джентльмен. — Господи, а какой чепухе она разговаривает с мужчиной, — Подумал, едва не фыркнув, Скарлетт у которой сразу отлегло от сердца. — Да она же просто синий челок. А ведь общеизвестно, как относятся мужчины к таким девушкам. Чтобы заинтересовать мужчину и удержать его при себе, нужно сначала вести разговор о нем самом, а потом постепенно, незаметно перевести на себя и дальше уже придерживаться этой темы. Скарлетт, несомненно, забеспокоилась бы. Скажи Мелани примерно следующее. «Как это замечательно, то, что вы сказали!» Или «Какие необычайные мысли родятся у вас в голове!» Мой бедный умишка лопнет от натуги, если я стану думать о таких серьезных вещах. А Мелани, вместо этого, глядя на мужчину у своих ног, разговаривает с таким постным лицом, словно сидит в церкви. Будущее снова предстало перед Скарлет в розовом свете, и она опять настолько воспряла духом, что глаза ее сияли, а на губах играла радостная улыбка, когда она повернулась, наконец, к Чарльзу. Вдохновленный этим доказательством расположения, он схватил ее веер. и с таким усердием принялся им махать, что у нее растрепалась прическа. — А вашего мнения мы еще не удостоились услышать, — сказал, обращаясь к Эшли, Джим Тарлтон. Он стоял поодаль в группе громко споривших о чем-то мужчин, и Эшли, извинившись перед Мелани, встал. — Он самый красивый мужчина здесь, — подумала Скарлет, любуясь непринужденной грацией его движений и игрой солнца в белокурых волосах. Даже мужчины постарше умолкли, прислушиваясь к его словам. «Что ж, господа, если Джорджия будет сражаться, я встану под ее знамена. Для чего бы иначе вступил я в эскадрон?» Всякий налет мечтательности исчез из его широко раскрытых серых глаз, уступив место выражению такой решимости, что Скарлетт была поражена. «Но я разделяю надежду отца, что янки не станут вторгаться в нашу жизнь, и нам не придется воевать». Он, улыбаясь, поднял руку. когда братья Фонтейны и Тарлтоны что-то загалдели наперебой. «Да-да, я знаю, мы подвергались оскорблениям, нас обманывали. Но быть мы на месте, Янки, и захоти они выйти из Союза, как бы поступили мы?» «Да примерно так же. Нам бы это не понравилось». «Ну, конечно, как всегда», — подумала Скарлет. «Вечно-то он старается поставить себя на место другого». Она не считала, что в споре каждая страна может быть по-своему права. Порой она просто не понимала, аж ли. Не будем слишком горячиться и, очертя голову, лезть в драку. Многие бедствия мира проистекали от войн. А потом, когда война кончалась, никто, в сущности, не мог толком объяснить, к чему все это было. Скарлет даже фыркнула. Счастье для Эшли, что у него такая неуязвимая репутация. Никому даже в голову не придет усомниться в его храбрости. Не то он мог бы нарваться на оскорбление. И не успела она это подумать, как шум в группе молодежи, окружавшей Эшли, заметно усилился. Послышались гневные возгласы. В беседке старый глухой джентльмен из Фейтвилла дернул Индию за рукав. — О чем-то они, что случилось? «Война — Война! — крикнула Индия, приставив руку к его уху. — Они хотят воевать янки. Война! Ворон что! — воскликнул старик, нашарил свою палку и так резво вскочил со стула, что удивил всех, знавших его много лет. — Я могу им кое-что сказать на этот счет. Я был в войне! Мистер Макра нечасто выпадала такая возможность поговорить о войне. Чаще всего женская половина его семейства успевала заткнуть ему рот. Размахивая палкой, что-то восклицая, мистер Макра поспешно зашагал к стоявшей поодаль группе мужчин, и поскольку он был глух как пробка и не мог слышать своих оппонентов, те вынуждены были вскоре сложить оружие. Эй, вы! Отчаянные молодые головы, послушайте меня, старика. Не нужна вам эта война. Я твоевал и знаю. Участвовал и в Семенольской кампании, был как дурак и на мексиканской войне. Никто из вас не знает, что такое война. Вы думаете, это скакать верхом на красавце коне, улыбаться девушкам, которые будут бросать вам цветы и возвратиться домой героем? Так это совсем не то. Да, сэр. Это ходить не жравши, спать на сырой земле и болеть лихорадкой и воспалением легких, а не лихорадка ты к поносам. Да, сэр, война не щадит кишок, но тебе и дизентерия, и...» Щеки дам завели от смущения. Мистер Макра, подобно бабуле Фонтен, с ее ужасно громкой отрыжкой, был живым напоминанием об ушедшей в прошлое более грубой эпохе, которую все стремились забыть. — Ступай, уведи оттуда дедушку, — прошипела одна из дочерей старика, на ухо стоявшей рядом дочки. — Право же, он день это дня становится все невыносимей, — шепотом призналась она окружавшим ее, раскудахтавшимся Матроном. — не дали как сегодня утром он сказал Мэри, а ей всего шестнадцать. Дальше шепот стал еле слышным, и внучка выскользнула из беседки, чтобы сделать попытку увести мистера Макра обратно на его место в тень. Среди всей этой разгуливающей под деревьями толпы оживленно разговаривающих мужчин и взволнованно улыбающихся девушек только один человек оставался, казалось, совершенно невозмутимым. Скарлет снова поглядела на Ретта Батлера. Он стоял, прислонясь к дереву, засунув руки в карманы брюк, стоял совсем один. С той минуты, как мистер Уилкс отошел от него и не проронил ни слова, в то время как среди мужчин спор разгорался все жарче. По его губам под тонкими темными усиками скользила едва заметная улыбка, и в темных глазах поблескивалась нисходительная усмешка, словно он слушал забавлявшую его похвальбу раззадорившихся ребятишек. «Какая неприятная у него улыбка!» — подумалась Скарлетт. Он молча прислушивался к спору, пока Стюарт Тарлтон, рыжий, взлохмаченный с горящим взором, не выкрикнул, в который уже раз «Мы разобьем их в один месяц! Что может этот сброд против истинных джентльменов?» — Да какой там в месяц? В одном сражении! — Джентльмены, позволено ли мне будет вставить слово? — сказал Ред Батлер, не изменив позы, не вынув рук из карманов и лениво на чарльстонский лад растягивая слова. В голосе его и во взгляде сквозило презрение, замаскированное изысканной вежливостью, которая в свою очередь, смахивала на издевку. Все мужчины обернулись к нему и замолчали, преувеличенной любезностью подчеркивая, что он не принадлежит к их кругу. Задумывался ли кто-нибудь из вас, джентльмены, над тем, что к югу от железнодорожной линии Мейкон-Диксон нет ни одного оружейного завода? Или над тем, как вообще мало литейных заводов на юге? Так же, как и ткацких фабрик, и шерстопредельных и кожевенных предприятий. — Задумывались вы над тем, что у нас нет ни одного военного корабля, и что флот Янки может заблокировать наши гавани за одну неделю, после чего мы не сможем продать за океан ни единого тюка хлопка. Впрочем, само собой разумеется, вы задумывались над этим джентльмены. Да он, кажется, считает наших мальчиков просто кучей идиотов, — возмущенно подумала Скарлетт, и кровь прилила к ее щекам. По-видимому, такая мысль пришла в голову не ей одной. так как кое-кто из юношей с вызовом поглядел на говорившего. Но Джон Уилкс тут же как бы случайно оказался возле Ретта Батлера, словно желая напомнить всем, что это его гость, и к тому же здесь присутствуют дамы. Вся беда у нас, Южан, в том, что мы мало разъезжаем по свету или мало наблюдений выносим из наших путешествий. Ну, конечно, все вы, джентльмены, много путешествовали, но что вы видели? Европу? Нью-Йорк? Филадельфию и дамы. Он сделал легкий поклон в сторону беседки. Без сомнения, побывали в Саратоге. Вы видели отели и музеи, посещали балы и горные дома и возвратились домой, исполненные уверенности в том, что нет на земле места лучше нашего Юга. Что до меня, то я родился в Чарльстоне, но последние несколько лет провел на севере. Он усмехнулся, сверкнув белыми зубами, словно давая понять, что ни для кого из присутствующих, конечно, не секрет. Почему он больше не живет в Чарльстоне? Только ему на это наплевать. И я видел многое, чего никто из вас не видел. Я видел тысячи эмигрантов, готовых за кусок хлеба и несколько долларов сражаться на стороне Янки. Я видел заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копии. Все то, чего у нас нет. А у нас есть только хлопок, рабы и спесь. Это не мы их, а они нас разобьют в один месяц. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Ред Батлер достал из кармана тонкий полотняный носовой платок и небрежно смахнул пыль с рукава. Затем зловещий шепот пронесся над толпой гостей, а беседка загудела, как потревоженный улей, и хотя щеки Скарлет еще пылали от гнева, в практичном уме ее промелькнула мысль, что человек этот прав. Слова его не лишены здравого смысла. И в самом деле она в жизни не видала ни одного завода или хотя бы человека, который бы своими глазами видел завод. Но все равно этот батлер нет, джентльмен. Он проявил дурное воспитание. Позволил себе такое утверждение, да еще на пикнике, где люди собрались, чтобы повеселиться. Стюарт Тарлтон, сдвинув брови, шагнул вперед. Бренд за ним. Конечно, близнецы слишком хорошо воспитаны. Они не затеют драки прямо на барбекю, как бы не чесались у них кулаки. Тем не менее, все дамы были приятно возбуждены. Ведь им так редко выпадала удача быть свидетельницами публичных ссор. Обычно все приходилось узнавать от третьих лиц. — Сэр, — угрожающе начал Стюарт, — что вы хотели этим сказать? Ред ответил вежливо, но в глазах его мелькнула насмешка. — Я хотел сказать, что Наполеон, вы, вероятно, слышали о нем. Заметил как-то раз, Бог всегда на стороне более сильной армии. И обращаясь к Джону Уилксу, произнес с почтительностью, в которой не было ничего наигранного. — Вы обещали показать мне вашу библиотеку, сэр. Не слишком ли я злоупотреблю вашей любезностью, если попрошу вас сделать это сейчас? Боюсь, мне скоро придется отбыть в Джонсборо. Там у меня маленькое, но неотложное дело. Повернувшись к остальным гостям, он щелкнул каблуками, и отвесил низкий, как в танце, поклон, неожиданно легкий и грациозный для такого атлетически сложенного мужчины. и одновременно вызывающий, как пощечина, и последовал за Джоном Уилксом к дому, высоко неся свою темноволосую голову. До оставшихся на лужайке долетел его раздражающий саркастический смех. На мгновение наступило растерянное молчание, а затем голоса загудели вновь. Индия устало поднялась со стула возле беседки и направилась к рассверепевшему Стюарту Тарлтону. Слов Индии Скарлетт не слышала, Но то, что она прочла в устремленном на Стюарта взгляде, заставило ее испытать нечто похожее на укол совести. Это был тот же отрешенный от себя взгляд, какой был у Мелани, когда она смотрела на Эшли. Только Стюарт этого не видел. Так значит, Индия любит его. Невольно Скарлет мелькнула мысль, что не начни она тогда на этом политическом сборище так отчаянно кокетничать со Стюартом. Может быть, он давно женился бы на Индии. но она тут же успокоилась, сказав себе, не ее это вина, если некоторые девушки не умеют удержать возле себя мужчину. Но вот Стюарт явно принужденно улыбнулся Индии и кивнул. Должно быть, Индия уговорила его оставить мистера Батлера в покое и не затевать ссоры. Под деревьями все пришло в движение, гости поднимались, стряхивая с платья крошки. Замужние женщины окликали ребятишек и нянек и собирали под крылышко своих птенцов, дабы отправиться во освояси, а девушки, небольшими группками болтая и смеясь, направились к дому, чтобы там, в верхних комнатах, волю посплетничать и вздремнуть. Все дамы покинули тень дубов и беседку, предоставив их в распоряжение мужчин, и только миссис Тарлтон пришлось задержаться. Джеральд, мистер Калверт и кто-то еще хотели получить у нее ответ, даст она лошадей для эскадрона или нет. Эшли, задумчиво и чуточку насмешливо улыбаясь, направился туда, где сидели Скарлет и Чарльз. — Дерзкий малый, что вы скажете? — заметил он, глядя вслед удалившемуся Ретту Батлеру. Ну, прямо герцог Борджа. Скарлет постаралась напрячь память, перебирая в уме все знатные семейства графства, и даже атланты, и саванны, но решительно не могла припомнить такой фамилии. — Кто они? Я таких что-то не знаю. Он их родственник? Чарльз как-то странно посмотрел на нее, недоумевающе и смущенно. Но любовь тут же превозмогла все. Любовь подсказала ему, что для девушки достаточно быть красивой, доброй и обаятельной, а образованность может только нанести ущерб ее чарам и сказал поспешно «Де «Э Борджи были итальянцами!» «А, иностранцы!» — протянула Скарлет, сразу потеряв к ним всякий интерес. Она подарила Эшли самую чарующую из своих улыбок, Но он почему-то избегал ее взгляда. Он смотрел на Чарльза с каким-то странным выражением сочувствия и понимания. Скарлетт стояла на площадке лестницы и украдкой поглядывала вниз. Холл был пуст. Из спален наверху-то замирая, то вновь набирая силу, доносился неумолчный гул голосов, взрывы смеха, отрывочные восклицания. Неужели? Не может быть? И что же он тогда сказал? В шести просторных спальнях девушки, скинув платье, расшнуровав корсеты, распустив по плечам волосы, отдыхали, кто на кроватях, кто на кушетках. Обычай спать после обеда неукоснительно соблюдался в этих краях. А в такие дни, когда празднество начиналось с утра и заканчивалось балом, отдых был просто необходим. Полчаса девушки будут болтать и смеяться, а затем придут слуги и закроют ставни, и в теплом полумраке громкая перекличка голосов перейдет в шепот, потом замрет совсем, и только тихий равномерный звук дыхания будет нарушать тишину. Убедившись, что Мелани уже улеглась в постель вместе с Милочкой и Хэтти Тарлтон, Скарлет выскользнула из спальни и стала спускаться в холл. В окно на площадке лестницы ей была видна беседка и фигуру сидевших там мужчин. Все пили вино из высоких бокалов, и Скарлет знала, что это занятие продлится у них до вечера. Она пригляделась внимательно, но не обнаружила среди них Эшли. И вдруг услышала его голос. Ее надежды оправдались. Он был во дворе перед домом, провожал отъезжавших Матрон с детьми. Чувствуя, как колотится у нее сердце, Скарлет поспешила вниз. А что, если она столкнется с мистером Уилксом? Какую придумать отговорку? Как объяснить ему, почему она бродит по дому, а не легла вздремнуть по примеру всех остальных девушек? Делать нечего, придется рискнуть. Спускаясь по лестнице, она услышала, как слуги под руководством дворецкого выносят из столовой столы и стулья, освобождая место для танцев. Дверь в глубине холла, ведущей в библиотеку, была приотворена, и она бесшумно проскользнула туда. Она подождет здесь, пока Эшли проводит гостей, и окликнет его, когда он будет проходить через холл. В библиотеке царил полумрак, жалюзи на окнах были спущены, Скарлетт почувствовала себя неуютно среди этих высоких стен, среди смотревших на нее отовсюду темных корешков книг. Будь на той ее воле, совсем другое место выбрала бы она для такого свидания, какое по ее расчетам должно было здесь состояться. Вид множества книг всегда нагонял на нее тоску, совершенно так же, впрочем, как и люди, поглощавшие книги в таком количестве. Все. За исключением, конечно, Эшли. Она различала неясные очертания старинной мебели, глубоких кресел с высокой спинкой, с широкими подлокотниками, Для рослого мужского племени Уилксов и низеньких мягких, обитых бархатом кресел сброшенными перед ними на пол подушками для дам. Стоявший в дальнем углу комнаты перед камином длинный диван с высокой спинкой излюбленное место отдыха Эшли был похож на большое спящее животное. Скарлетт притворила дверь, оставив небольшую щелку, и замерла, стараясь унять сердцебиение. Она обнаружила, что не может припомнить ни единого слова из того, что еще ночью приготовилась сказать Эшли. То ли все это вылетело у нее из головы, то ли она больше думала тогда о том, что он скажет ей. Теперь она не могла вспомнить ничего и внезапно похолодела от страха. Если бы хоть сердце перестало так бешено колотиться, может быть, она еще что-нибудь и придумала бы, но глухие удары только участились, когда она услышала, как Эшли, еще раз крикнув, что то на прощание, вошел в холл. Все мысли исчезли. Осталось только одно — она любит его. Любит гордую посадку его белокурой головы. Все-все в нем любит, даже блеск его узких черных сапог и его смех, так часто ставивший ее в тупик, и его загадочную, повергавшую ее в смущение молчаливость. Ах, если бы он просто вошел сейчас сюда, заключил ее в объятия и избавил от необходимости что-то говорить, ведь он же любит ее! — Может, если помолиться? Она крепко зажмурилась и зашептала скороговоркой. — Пресвятая Матерь Божья Владычица! — Как? — Это вы? Скарлет?» услышала она голос Эшли, сквозь бешеный стук сердца, отдававшийся у нее в ушах, и, открыв глаза, замерла в страшной растерянности. Он стоял за приотворенной дверью и смотрел на нее. Шутливо-вопросительная улыбка играла на его губах. «От кого вы тут прячетесь? От Чарльза или от Тарлтонов?» От радости у нее перехватило дыхание. «Значит, он заметил, как они все вертелись вокруг нее». Она взглянула в его смеющиеся глаза и снова почувствовала, как он бесконечно дорог ей. А он стоял, не замечая охватившего ее волнения. Она не могла произнести ни слова и молча вцепилась в его рукав, потянула за собой в библиотеку. Удивленный, заинтригованный. Он видел, что она вся словно натянутая струна. Видел, как странно лихорадочно блестят в полумраке ее глаза и пылают щеки. Почти бессознательно он притворил за собой дверь и взял ее за руку. — Что случилось? — спросил он, невольно понизив голос до шепота. При его прикосновении она задрожала. — Вот, это произойдет сейчас, все будет так, как она мечтала. Беспорядочные мысли кружились в ее мозгу, но ни одна из них не находила выражения в словах. Вся дрожа смотрела ему в глаза. — Почему он молчит? — Так что же случилось? — повторил он. — Вы хотите поведать мне какой-то секрет? Внезапно она обрела дар речи. И в тот же миг все наставления Эллен улетучились из ее сознания, и ирландская кровь Джералда необузданно заговорила в ней. — Да хочу! Я люблю вас! Воцарившейся на мгновение тишине не слышно было, казалось, даже ее дыхание. и охватившая ее дрожь тут же унялась. Счастливая и гордая она подумала, почему не призналась она ему раньше. Насколько это проще, чем всевозможные женские уловки, которым ее учили. И она посмотрела ему в глаза. Она прочла в них испуг, недоверие и что-то еще другое. Да, такой же взгляд был у Джеральда, когда он смотрел на свою любимую лошадь, которую должен был пристрелить, потому что она сломала ногу. Почему вспомнилось ей это сейчас? Что за идиотская мысль? И почему Эшли смотрит на нее так странно и молчит? Но тут лицо его приняло обыденное выражение. Он словно бы надел свою привычную маску и улыбнулся. — Разве вам мало того, что вы покорили здесь сегодня все сердца? — спросил он с прежней ласково-насмешливой ноткой в голосе. — Вам нужна еще одна завершающая победа. Но мое сердце всегда принадлежало вам. Вы же это знаете. Вы можете терзать и вырвать на части. Что-то было не так. Все получалось совсем-совсем не так. Не так, как она это себе представляла. Среди сумбура мыслей, вихрем проносившихся в ее голове, одна мысль приобрела отчетливость, неоспоримость. Почему-то по какой-то непонятной причине Эшли ведет себя так, словно думает, что она просто решила пофлиртовать с ним. Но в глубине души он знает, что это не так. Она чувствовала, что он это знает. Эшли. Эшли, скажите мне, вы должны сказать. Ах, перестаньте дразнить меня, ведь ваше сердце принадлежит мне. О, мой дорогой, я люблю...» Его рука мягко зажала Ерут. Маска слетела с его лица. «Вы не должны говорить так, Скарлетт, не должны. Вы этого не думаете. И вы возненавидите себя за эти слова, и меня за то, что я их слушал». Она тряхнула головой. Почувствовала, как жаркой волной обдала ее всю с головы до пят. — Никогда, никогда. Я люблю вас. И я знаю, что и вы тоже, потому что... Внезапно она умолкла, пораженная глубиной страдания, написанного на его лице. — Эшли, но вы же любите меня. Любите, правда? — Да, — проговорил он глухо. — Да, люблю. — Скажи он, что она ему ненавистна. И даже эти слова, верно, не испугали бы ее так. Она, онемев, вцепилась в его рукав. Скарлет, сказал он, расстанемся и забудем навсегда то, что мы сейчас сказали друг другу. Нет, прошептала она, я не могу. Зачем же так? Разве вы не хотите жениться на мне? Я женюсь на Мелани, ответил он. Как в тумане вспоминала она потом, что сидела на низеньком обитом бархате кресле, а Эшли на подушке у ее ног, и он крепко-крепко сжимал ее руки в своих и говорил что-то, звучавшее для нее совершенно бессмысленно. Она ощущала странную пустоту в голове, все мысли, владевшие ею, минуту назад куда-то исчезли, и слова Эшли не проникали в ее сознание, они были как капли дождя, которые скатываются со стекол, не оставляя на них следа. Он говорил с ней, словно отец с обиженным ребенком. Но этот быстрый, нежный, полный сострадания шепот падал в пустоту. Имя Мелани вернуло ее к действительности, и она взглянула в его прозрачно-серые глаза. В них снова была та отчужденность, которая всегда озадачивала ее. И, как ей показалось, словно бы презрение к самому себе. «Сегодня отец должен объявить о нашей помолвке. Мы скоро поженимся». Мне следовало сказать это вам, но я думал, что вы уже знаете. Я полагал, это известно всем, мне первый год известно. Я никогда не думал, что вы... У вас столько поклонников. Мне казалось, стюарт... Жизнь понемногу возвращалась к ней, чувства оживали, и его слова стали проникать в ее сознание. Но вы же сейчас минуту назад сказали, что любите меня. Он с силой сжал ее руки в своих горячих ладонях. Дорогая, не вынуждайте меня говорить то, что может причинить вам боль. Но она молчала, и он сказал, «Ну, как я могу заставить вас посмотреть на вещи моими глазами, дорогая? Вы так молоды, так беспечны, вы не знаете, что такое брак. Я знаю, что люблю вас. Мы с вами слишком разные люди, Скарлет. а для счастья в браке одной любви недостаточно. Ведь вы же захотите, чтобы мужчина принадлежал вам весь, без остатка душой и телом, всеми своими помыслами, иначе вы будете несчастны. А я вам этого дать не могу. Никому не могу я отдать всего себя». И от вас я не могу потребовать того же, и это будет вас оскорблять, и в конце концов вы возненавидите меня. О, как жестоко вы меня возненавидите! Вы возненавидите книги, что я читаю, и музыку, которую я люблю, ведь они будут отнимать меня у вас. Я, быть может, я... Вы любите ее? Мы с ней одна плоть и кровь. Мы понимаем друг друга с полуслова. Ах, Скарлетт, Скарлетт. Как мне убедить вас, что брак не может принести счастье, если муж и жена совсем разные люди? Кто-то уже сказал это однажды. Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть из одного теста. Чьи это слова? Они принеслись к ней откуда-то из дальней дали, словно с тех пор, как она их услышала, протекли столетия. Но все равно она не могла уразуметь их смысл. Но вы сказали, что любите меня. Я не должен был этого говорить. Где-то в глубине ее души медленно разгоралось пламя. И вот гнев вспыхнул, затемнив рассудок. Но раз уж у вас хватило низости сказать это... Лицо Эшли побелело. Да, это было низко, потому что я женюсь на Мелани. Я дурно поступил с вами и еще хуже с Мелани. Я не должен был этого говорить, зная наперед, что вы не поймете меня. Как могу я не любить вас с вашей неуемной жаждой жизни, которой я обделен? вас, умеющую любить и ненавидеть с такой страстью, которая мне недоступна. Вы как огонь, как ветер, как что-то дикое. И я...» Скарлет вдруг вспомнила Мелани. Ее короткие карие глаза и мечтательный взгляд. Ее хрупкие маленькие ручки в черных кружевных метенках. Ее вежливую молчаливость. Ярость закипела в ее крови. Все то неистовое, что толкнуло Джеральда на убийство, что толкало его предков на преступление, приводивших их в петлю. Ничего не осталось в ней от воспитанных невозмутимых рабияров, умевших в холодном спокойствии принимать любые удары судьбы. Да просьте вы мне зубы заговаривать, вы просто трус! Вы боитесь жениться на мне, и со страху женитесь на этой маленькой жалкой дурочке, которая кроме да, и нет слова, произнести не может. И нарожает вам таких же трусливых, безъязыких котят, как она сама, и. Вы не должны так говорить о Мелани. Да пошли, вы к черту с вашей Мелани! Кто вы такой указывать мне, что я должна и чего не должна говорить? Вы трус, вы низкий человек. Вы вы заставили меня поверить, что женитесь на мне. Но «Ну будьте же справедливы, взмолился Эшли. Разве я когда-нибудь, но она не желала быть справедливой, хотя я и понимала, что он прав. Его поведение всегда было чисто дружеским и только И при мысли об этом ее гнев запылал с удвоенной силой, подогретой уязвленной женской гордостью и самолюбием. Она вешается ему на шее, а он ее знать не хочет. Он предпочел ей эту бесцветную дурочку. Ах, почему она не послушалась наставлений Элены мамушки? Он не должен был даже подозревать о ее чувстве. Пусть бы он никогда, никогда не узнал об этом. Все лучше, чем так сгорать со стыда. Она вскочила на ноги, сжав кулаки. Он тоже поднялся и стоял, глядя на нее сверху вниз, с выражением обреченности и страдания. «Я буду ненавидеть вас всегда до самой смерти. Вы низкий, бесчестный!» Она никак не могла припомнить нужное, достаточно оскорбительное слово. «Скарлетт, поймите». Он протянул к ней руку, и она с размаху изо всей силы ударила его по лицу. Звук пощечины, нарушивший тишину комнаты, Был похож на звонкий удар бича, и внезапно вся ее ярость куда-то ушла, и в сердце закралось отчаяние. Красное пятно от пощечины отчетливо проступило на его бледном усталом лице. Он, молча взял ее безжизненно повисшую руку, поднес к губам и поцеловал. И прежде чем она успела промолвить хоть слово, вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь. У нее подкосились ноги, и она упала в кресло. он ушел и его бледное лицо с красным пятном от пощечины будет преследовать ее до могилы она слышала его затихающие шаги в холле и чудовищность всего что она натворила постепенно все глубже и глубже проникала в ее сознание она потеряла его навсегда теперь он возненавидит ее и всякий раз глядя на нее будет вспоминать как она навязывалась ему без всякого с его стороны повода я не лучше милочки внезапно подумала она припомнив вдруг как все а сама она еще пуще других, высмеивали развязное поведение милочки. Ей живо представилось глупое хихиканье милочки, повисшей на руке у какого-нибудь очередного кавалера. Припомнились ее неуклюжие ужимки, и она почувствовала, как в ней снова закипает злоба. Злоба на себя, на Эшли, на весь мир! Она ненавидела себя и ненавидела всех за свою первую детскую отвергнутую любовь и за свое унижение в ее чувстве к Эшли. Немного подлинной нежности сплелось с большой долей тщеславия и самодовольной уверенности в силе своих чар. Она потерпела поражение. Но сильнее, чем горечь этого поражения, был страх. Что, если она сделалась теперь всеобщим посмешищем? Может быть, она своим поведением также привлекала к себе внимание, как милочка. Может быть, все смеются над ней? При этой мысли по спине у нее пробежала дрожь. Рука ее упала на маленький столик, стоявший возле кресла. Пальцы машинально сжали вазу для цветов, на которой резвились два фарфоровых купидона. В комнате было так тихо, что ей захотелось закричать, сделать что-то, чтобы нарушить эту тишину. Ей казалось еще мгновение, и она сойдет с ума. Она схватила вазу, и, что было сил, запустила ее в камин. Пролетев над диваном, ваза ударилась о мраморную каминную полку и разбилась на мелкие осколки. «Но это уж слишком». Прозвучало из-за спинки дивана. От неожиданности и испуга Скарлет на миг лишилась дара речи и ухватилась за кресло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, а с дивана поднялся Ред Батлер и отвесил ей преувеличенно почтительный поклон. — Уже достаточно неприятно, когда твой послеобеденный сон нарушают таким обменом любезностей, какой я вынужден был услышать, «Но зачем же еще подвергать мою жизнь опасности?» Это было не привидение, это в самом деле был он. А Боже милостивый, он же все слышал!» Призвав на помощь все свое самообладание, Скарлетт постаралась произнести с видом оскорбленного достоинства «Сэр, вы должны были оповестить о своем присутствии». «В самом деле?» Белые зубы сверкнули, темные глаза открыто смеялись над ней. «Но ведь это вы вторглись в мою обитель». Будучи принужден дожидаться мистера Кеннеди, и чувствуя, что я, по-видимому, персона нон грато среди собравшихся здесь, я благоразумно освободил их от своей нежелательной особы и удалился сюда. Полагаю, что тут меня не потревожат, но, увы, — он пожал плечами и негромко рассмеялся. А в ней снова начинало закипать бешенство при мысли о том, что этот грубый, наглый человек мог слышать все. — Все ее слова, которые она теперь ценой жизни хотела бы вернуть назад. «Подслушивать!» — возмущенно начала она. «Подслушивая, можно порою знать немало интересного и поучительного». Ухмыляясь, перебил он ее. «Имея большой опыт по части подслушивания, я...» «Сэр, вы не джентльмен!» — отрезала она. «Очень тонкое наблюдение», — весело заметил он. «Так же, как и вы, мисс, не леди...» По-видимому, он находил ее крайне забавной, так как снова негромко рассмеялся. Разве леди может так поступать и говорить то, что мне довелось здесь услышать? Впрочем, настоящие леди редко, на мой взгляд, бывают привлекательными. Я легко угадываю их мысли, но у них не хватает смелости или недостатка воспитанности сказать то, что они думают, и это временами становится скучным. Но вы, дорогая миссухара, вы женщины редкого темперамента. восхитительного темперамента, я снимаю перед вами шляпу. Я отказываюсь понимать, чем элегантный мистер Уилк смог обворожить девушку столь пылкого нрава, как вы. Он должен был бы колено преклоненно благодарить небо за то, что девушка, обладающая такой, как это он изволил выразиться, неуемной жаждой жизни, потянулась к нему. А этот малодушный бедняга... Да вы недостойны, смахнуть пыль с его сапог! ярости выкрикнула она. А вы будете ненавидеть его до самой смерти. Он снова опустился на диван, и до нее долетел его смех. Она убила бы его, если бы могла. Но ей оставалось только уйти, что она и сделала изо всех сил, стараясь сохранить достоинство, и с шумом захлопнув за собой тяжелую дверь. Скарлет быстро взлетела вверх по лестнице, что на площадке едва не потеряла сознание. Она встала, ухватившись за перила, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть у нее из груди. Боль, гнев, обида раздирали ее душу. Она старалась вздохнуть поглубже, но мамушка слишком добросовестно затянула на ней корсет. Что будет, если она сейчас лишится чувств и ее найдут здесь, на лестнице? Что все подумают? О, все что угодно! Все они, шли, и этот мерзкий батлер, и все эти гадкие завистливые девчонки... Впервые в жизни она пожалела, что не носит с собой нюхательных солей, как другие дамы, но у нее даже флакончика такого не было. Она всегда гордилась тем, что никогда не падает в обморок. Нет, она не допустит себя до этого и сейчас. Мало-помало ощущение дурноты стало проходить. Еще немножко, и она совсем придет в себя. Незаметно проскользнет в маленькую гардеробную рядом со спальней Индии. Распустит корсет, а потом тихонько прикорнет на кровати подле кого-нибудь. Она старалась унять сердцебиение и придать своему лицу спокойное выражение, понимая, что, вероятно, у нее сейчас совсем безумный вид. Если кто-нибудь из девушек не спит, они сразу смекнут, с ней что-то неладно. А этого допустить нельзя. Никто ничего не должен заподозрить». В большое окно на площадке лестницы ей был виден задний двор и мужчина, отдыхавший там в креслах под деревьями и в беседке. Как она завидовала им! Какое счастье быть мужчиной и не знать этих страданий, которые выпали ей сейчас на долю! Чувствуя, как слезы жгут ей глаза и все еще испытывая легкую дурноту, она вдруг услышала дробный стук копыт по гравию подъездной аллеи и мужской взволнованный голос, громко осведомлявший о чем-то слуг. Снова послышался звук рассыпающегося под копытами гравия, и Скарлетт увидела всадника, скакавшего по лужайке, к группе развалившихся в креслах под деревьями мужчин. Какой-то запоздалый гость. Только зачем его конь топчет газон, которым так гордится Индия? Человек этот был ей незнаком. Но когда он спешился и схватил за плечо Джона Уилкса, она увидела, что он крайне взволнован и возбужден. Все столпились вокруг него. Высокие бокалы с вином и пальмовые веера были забыты на столах и на траве. Даже сюда до нее долетали напряженные, взволнованные, вопрошающие голоса мужчин. Потом над всем этим нестроенным гомоном взлетел ликующий, словно на охоте, в гоне возглас Стюарта Тарлтона «Эй-гей-гей!» Так Скарлетт, сама о том не подозревая, впервые услышала боевой клич мятежников. Она видела, как четверо братьев Тарлтонов... а за ними и Фонтейн отделились от группы гостей, бегом устремились к конюшне, крича на ходу «Джимс, эй, Джимс, седлай живо!» «У кого-то пожар», — подумала Скарлетт. Но пожар пожаром, а ей все равно необходимо было улечься в постель, пока ее отсутствие не бросилось в глаза. Сердце уже билось тише, и она на цыпочках стала подниматься дальше по лестнице. Дом стоял погруженный в тяжелую жаркую дремоту, Словно и он отдыхал, прежде чем во всем блеске восстать вечером от сна, в сиянии свечей под звуки музыки. Скарлет бесшумно отворила дверь гардеробной, шагнула за порог и замерла, все еще держась за ручку. Из неплотно притворенной двери напротив, ведущей в спальню, до нее долетел приглушенный почти до шепота голос милочки Уилкс. — "Ну, Скарлет, сегодня разошлась вовсю. Скарлет почувствовала, как сердце снова сделало бешеный скачок. и она бессознательно прижала руку к груди, словно пытаясь его унять. Подслушивая, порой можно узнать немало поучительного, — вспомнился ей насмешливый голос. — Уйти? Или внезапно появиться перед ними и вогнать Милочку в краску, как она того заслуживает? Но при звуках другого голоса она замерла. Упряжка Мулов не сдвинула бы ее теперь с места. Она услышала голос Мелани. — Ах, Милочка, зачем ты так не будь злюкой? Скарлет просто очень живая жизнерадостная девушка, по-моему, она очаровательна. Только этого не хватало, подумала Скарлет, бессознательно вонзая ногти в корсаж. Теперь еще эта слащавая лицемерка будет за меня заступаться. Слышать слова о Мелани было тяжелее, чем откровенное злоречие милочки. Скарлет не испытывала доверия ни к одной женщине на свете и считала, что все они, кроме ее матери, руководствуются всегда исключительно эгоистическими побуждениями. Мелани знает, что прочно завладела Эшли, и поэтому может позволить себе немножко этого христианского милосердия. По мнению Скарлетт, это был лишь способ торжествовать победу и одновременно проявлять незлобивость характера. Скарлетт сама не раз прибегала к такой ловке, обсуждая подруг со своими кавалерами, и всякий раз ей удавалось одурачить этих простофиль, заставив их поверить в ее кротость и добросердечие. — Ну, дорогая, — язвительный голосок Милочки звучал уже громче. — Ты должна быть слепая. — Тише, Милочка, — прошипела Салли Монро. — Твой голос разносится по всему дому. Милочка понизила голос, но не сдалась. — Да вы же видели, как она кокетничала со всеми мужчинами, которых ей только удавалось подцепить. Даже с мистером Кеннеди. А он ухаживает за ее родной сестрой. Это что-то неслыханное. И она явно заигрывает с Чарльзом. А ведь вы знаете, мы с Чарльзом. Милочка стыдливо хихикнула. — Вот как в самом деле, — раздались возбужденные восклицания. — Только никому не говорите, девочки. На пока еще не надо. Заскрипели пружины матраса. кто-то прыгнул на кровать, чтобы обнять Милочку, кто-то весело рассмеялся. Мелани негромко прощебетала что-то о том, как она будет счастлива назвать Милочку своей сестрой. — Но я так совсем не была бы в восторге, если бы Скарлет стала моей сестрой. Это самая нахальная девчонка на свете. — Голос Хэти Тарлтон звучал удрученно. — но она почти что помолвлена со Стюартом. Брэнд, правда, уверяет, что Стюарт нужен ей, как прошлогодний снег, но ведь Брэнд сам от нее без ума. — Если хотите знать, то Скарлет нужен только один человек, — с таинственной важностью изрекла Милочка. — И этот человек — Эшли. Перешептывание, восклицание, вопросы за дверью слились в невнятный гул, а Скарлет похолодела от страха и чувства унижения. Милочка, пустышка, дурочка, совершенная тупица в отношении мужчин обладала, как видно, инстинктивной проницательностью, когда дело касалось особ пола, и Скарлетт этого недооценивала. Там, в библиотеке, Эшли и Ред Батлер ранили ее гордость, уязвили самолюбие, но все это было булавочным уколом по сравнению с тем, что она испытывала сейчас. На мужчин, даже на таких, как этот Батлер, можно положиться. Мужчины умеют держать язык за зубами, но язык милочки, разумеется, сорвется теперь с привязи, как гончая со сворки, и не пробьет еще и шести часов, как она раззвонит ее секрет на всю округу. Джеральд прямо как в воду глядел, когда сказал вчера, что не хочет, чтобы вся округа потешалась над его дочерью, и можно себе представить, как они обрадуются. Липкий пот выступил у нее под мышками и заструился по телу. Спокойный, и размеренный, чуть укоризненный голос Мелани на мгновение прорвался сквозь всеобщий гомон. «Милочка, но ну ты же сама знаешь, что это неправда. Зачем быть такой злюкой?» «Очень даже правда, Мелли. Если бы ты не старалась изо всех сил видеть в людях только хорошее, даже в тех, в ком хорошего не на грош, ты бы сама это заметила. А я рада, что Скарлетт в него втюрилась по делам ей. Всю жизнь Скарлетт О'Хара только тем и занималась, что старалась отбить поклонников у всех девушек по очереди и повсюду сеяла рознь. — Вы же знаете, что она отбила Стюарта у Индии, хотя он ей вовсе не нужен. А сегодня она пыталась завладеть и мистером Кеннеди, и Эшли, и Чарльзом. — Я уеду домой, — подумала Скарлет. уеду домой. Если бы можно было сейчас каким-нибудь чудом перенестись в Тару, укрыться там, спастись, очутиться возле Эллен, прижаться к ее юбке, выплакаться, уткнувшись ей в колени, поведать ей все, она не совладает с собой, если будет слушать еще. ворвется туда и вцепится милочки в ее распущенные волосы, выдернет полные пригоршни этих бесцветных волос, и плюнет Мелани Гамильтон в лицо, пусть знает, какого она мнения о ее милосердии. Нет, она и так слишком вульгарно вела себя сегодня. Совсем как плебейка, как эта белая рвань. Вот в чем беда. Она крепко прижала руками юбки, чтобы они не шелестели, и не слышно, как кошка попятилась назад. Домой, — думала она, спускаясь по лестнице, спеша через холм мимо закрытых дверей и тихих безмолвных комнат. Сейчас же домой. Она уже вступила на веранду, когда новая мысль заставила ее замереть на месте. Она не может вернуться сейчас домой. Не может так вот взять и убежать. Она должна пройти через это испытание, выдержать злобные выходки всех этих мерзких девчонок и спить до дна и свое унижение и горечь постигшего ее разочарования. Убежать значило бы только дать им всем новое против себя оружие. Скарлетт стукнула кулаком по высокой белой колонне и пожалела, что нет у нее силы Самсона. И она не может разрушить этот дом до основания так, чтобы ни одна душа не уцелела под его развалинами. Но она им еще покажет. Она заставит их пожалеть обо всем. Как это сделать, она еще не знала, но она это сделает. Им еще больнее будет, чем ей. На миг Эшли, Эшли, предмет ее грез, был забыт. Сейчас он был для нее не тот высокий мечтательный юноша, которого она любила, а просто неотъемлемая часть всего семейства Уилкс. Двенадцати дубов, графства Клейтон, всех, кто сделал ее посмешищем и кого она ненавидела. В шестнадцать лет тщеславие оказалось сильнее любви и вытеснила из ее сердца все, кроме ненависти. — Я не поеду домой, — подумала она. — Я останусь здесь, и заставлю их пожалеть о том, что они тут наговорили. И ничего не скажу маме, никому не скажу никогда. Она собралась с духом и повернулась, чтобы возвратиться в дом, подняться по лестнице и зайти в какую-нибудь другую спальню. И в эту минуту она увидела Чарльза, входившего в дом с противоположной стороны. Заметив ее, он быстро направился к ней. Волосы у него растрепались, лицо стало пунцовым от волнения. «Вы слышали, что произошло?» Еще издали крикнул он. «Слышали, какую новость привез нам Пол Уилсон? Он только что прискакал из Джонсборо!» Он с трудом перевел дыхание и шагнул к ней. Она молчала и смотрела на него во все глаза. «Мистер Линкольн поставил под ружье солдат, я имею в виду волонтеров, семьдесят пять тысяч!» Опять этот мистер Линкольн. Неужели мужчины так-таки не в состоянии думать ни о чем по-настоящему важном?» И этот дурак, по-видимому, ждет, что она будет страх, как взволнована выкрутасами мистера Линкольна, когда сердце ее разбито, а репутация висит на волоске. Чарльз смотрел на нее с удивлением. Он заметил, что она бледна, как мел, а в ее чуть раскосых зеленых глазах бушует пламя. Такого горящего взора, такого пылающего внутренним жаром девичьего лица ему еще никогда не доводилось видеть. «Простите мои — Простите мое недомыслие, — произнес он. — Я должен был подготовить вас. Я не подумал о том, как женщина чувствительна. Простите, что я вас так расстроил. Вам дурно принести воды? — Не надо, — сказала Скарлетта и изобразила подобие улыбки. — Пойдемте посидим на скамейке, — предложил он и взял ее под локоть. Она кивнула, и он бережно помог ей спуститься по ступенькам веранды и повел через газон к чугунной скамье под огромным дубом напротив входа в дом. — Какие нежные и хрупкие создания женщины, — думал Чарльз. При одном упоминании о войне, о жестокости, они могут лишиться чувств. Эта мысль усилила в нем сознание собственной мужественности, и он с удвоенной заботливостью усадил Скарлет на скамью. Ее странный вид поразил его, и вместе с тем ее бледное и какое-то иступленное лицо было так красиво, что у него жарко забилось сердце. Неужели ее взволновала мысль, что он может уйти на войну? Нет, он слишком много возомнил о себе. Но почему же она так странно смотрит на него? Почему так дрожат ее пальцы, теребя кружевной платочек? И густые темные ресницы трепещут, совсем как в его любимых романах, словно от смущения и затаенной любви. Три раза он откашливался, хотел заговорить и не мог. Он опустил глаза. Ее пронзительный взгляд, казалось, прожигал его насквозь зеленым огнем. И вместе с тем она смотрела на него, словно бы его не видя. Он очень богат, живет в Атланте, родители умерли. Никто не будет мне докучать. Пронеслось у нее в голове, и тут же начал созревать план. «Если я сейчас соглашусь стать его женой, то тем самым сразу докажу Эшли, что нисколько он мне не нужен, что я просто дурачилась, хотела вскружить ему голову. А Милочку это, конечно, убьет. Больше ей уже не удастся подцепить себя поклонника, и все умрут со смеху, глядя на нее. И Мелани тоже не очень-то обрадуется, она ведь так любит брата. И я насолю этим Истю и Бренту». Почему ей хотелось им насолить, она и сама не очень понимала. Может быть, потому что у них такие противные сестры. Тут я утру им всем нос, когда приеду сюда в гости в элегантном ландо с кучей новых туалетов, и у меня будет собственный дом. Больше им уж никогда, никогда не удастся посмеяться надо мной. — Конечно, предстоят бои, — произнес, наконец, Чарльз после еще двух-трех неудачных попыток заговорить. Но вы не тревожьтесь, мисс Карлет, война закончится в один месяц. Услышите, как они взвоют? О, да, они взвоют. И я ни за какие блага в мире не хочу остаться от этого в стороне. Боюсь только, что бал сегодня может сорваться, потому что в Джонсборо назначен сбор эскадрона. Тарлтоны поехали оповестить всех. Да, мы, конечно, будут огорчены. О, проронила Скарлет, не сумев подыскать ничего более вразумительного, но ее собеседник удовлетворился и этим. Самообладание начинало возвращаться к ней. Мысли прояснялись. Странный холод сковал ее душу, и ей казалось, что отныне уже ничто не согреет ее вновь. Почему бы ей не выйти замуж за этого красивого пылкого мальчика? Он не хуже других, а ей теперь все равно. Ничто уже, никогда не будет ей мило, доживена хоть до 90 лет. Я только еще никак не могу решить, вступить ли мне в южно легион мистера Уэйда Хэмптона или. «В сторожевое охранение Атланты!» «О!» — снова пролепетала она, и их глаза встретились, и взмах ее ресниц решил его судьбу. «Вы согласны ждать меня, мисс Карлет? Это было бы неизъяснимым счастьем для меня, знать, что вы ждете моего возвращения домой с победой!» Затаив дыхание, он ожидал ответа, видел, как улыбка шевельнула уголки ее рта, заметил в первый раз тень какой-то горечи в этой улыбке. и его потянуло прикоснуться губами к ее губам. Ее рука чуть влажная и липкая от пота скользнула в его ладонь. — Я не хочу ждать, — твердо сказала она, и взор ее затуманился. Он сидел, сжимая ее руку, приоткрыв от изумления рот. Искоса, украдкой, наблюдая за ним, Скарлет холодно подумала, что он похож на удивленного лягушонка. Он что-то пробормотал, запинаясь, закрыл рот, снова открыл и опять стал пунцовым, как герань. «Могу ли я этому поверить? Вы любите меня?» Она ничего не ответила, просто опустила глаза. И Чарльз захватил восторг, тут же сменившийся невероятным смущением. Наверное, мужчина не должен задавать девушке таких вопросов. И девушке, наверное, не пристала на них отвечать. По свойственной ему робости он еще ни разу не отваживался на такие объяснения и совсем растерялся, не зная, как поступить. Ему хотелось петь, кричать, прыгать по газону, сжать Скарлет в объятия, хотелось броситься рассказывать всем, что она любит его, но он только еще крепче сжал ее руку, отчего кольца больно впились ей в пальцы. — Мы поженимся сейчас, мисс Скарлет. Угу, — пробормотала она, перебирая складки платья. — Мы можем сыграть свадьбу, в один день смело... — Нет, — быстро сказала она, сердито сверкнув на него глазами. Чарльз понял, что снова попал в просак. Ну, конечно, для каждой девушки свадьба — это большое событие, и она не захочет делить свой триумф с кем-то еще. Как она добра, что прощает ему все его промахи! Ах, если бы уже стемнело, и он под покровом благодатных сумерек мог осмелиться поцеловать ее руку и сказать ей все те слова, что жгли ему язык, когда вы позволите мне поговорить с вашим отцом!» «Чем скорее, тем лучше», — ответила она, думая лишь о том, чтобы он оставил в покое ее руку, прежде чем она будет вынуждена его об этом попросить. Он вскочил, и ей в первый миг почудилось, что он сейчас запрыгает по газону, как щенок. Но чувство достоинства все же возобладало в нем. Он заглянул ей в лицо, его ясные простодушные глаза сияли, никто еще не смотрел на нее так, ей не суждено было. Еще раз увидеть такой обращенный на нее взгляд другого мужчина. Но в своей внутренней отчужденности она подумала только, что глаза у него совсем как у теленка. «Я пойду и сейчас же разыщу вашего отца», — сказал он, весь лучась улыбкой. «Я не в состоянии откладывать это ни на минуту. Вы не рассердитесь, если я вас покину. Дорогая!» Это нежное словечко далось ему с трудом. Но, единожды совершив такой подвиг, он с наслаждением тут же повторил его снова. Нет, — сказала она, — я подожду вас здесь. Под этим деревом так хорошо и прохладно. Он пересек газон и скрылся в доме, и она осталась одна под шелестящей кроной дуба. Из конюшен один за другим выезжали всадники, слуги-негры тоже верхом спешили каждый за своим господином, проскакали мимо братья Монро и прощально помахали ей шляпами, а за ними с гиканьем промчались по аллее фонтейны и калверты, четверо тарлтонов скакали по газону прямо к ней, и Брент кричал «Матушка, дает нам своих лошадей! Ого-го!» Дерн полетел из-под копыт, юноши умчались, и она снова осталась одна. Ей казалось, что и Белый дом с его устремленными ввысь колоннами тоже отдаляется от нее надменно и величественно отторгает ее от себя. Он уже никогда не станет ее домом. Эшли никогда не перенесет ее новобрачную на руках через этот порог. О, Эшли, Эшли! Что же она натворила? Что-то шевельнулось на дне души, что-то упрятанное глубоко-глубоко начинало пробиваться сквозь оскорбленное самолюбие и холодную расчетливость. Скарлет становилась взрослой, и новое чувство рождалось в ее сердце. Чувство более сильное, чем тщеславие и своеволие эгоизма. Она любила Эшли и понимала, что любит его. И никогда еще не был он ей так дорог, как в эту минуту, когда Чарльз исчез за поворотом, усыпанной гравием аллеи.